Глава четвертая. За два месяца до описанных событий. Дмитрий Владимирович Савельев и Кузьма Новик выехали из густого леса на опушку примерно за час до полуночи. Внизу плескалась Москва-река, еще не вошедшая в берега после разлива. Стоило всадникам выбраться на высокий берег, как пошел мелкий холодный дождь, им пришлось набрасывать на себя накидки. — Почему, Дмитрий Владимирович, встреча назначена именно здесь? — спросил Новик. — Это не я решал. — Ты не знаешь, с кем мы будем говорить? — С князем Юрием Павловичем Крыловым. — Это тот, который ныне в ближнем окружении молодого царя? — Да. — И чего ему от нас нужно? — Это мне неведомо, Кузьма. — Что-то я остальных ратников не вижу. Не успел княжич сказать это, как из леса выехали из тома Уваров и Надежи Дрозд, Они приветствовали княжича и Новика, встали рядом. Савельев услышал от них те же вопросы и дал такие же ответы на них. К полуночи на берегу, откуда открывался красивый вид на реку и город, собралась дюжина ратников, все они знали друг друга. Каждого из них днем навестил тайный гонец из Кремля и передал наказ приехать сюда для важной встречи. Дождь прекратился, но заметно похолодало. Тарас Дрога прибывший последним, все время находился на берегу. Он внимательно осматривал местность и воскликнул. «По берегу идет дружина, такая же, как наша, впереди двое». «Да, вижу. Но зачем князю Крылова такая охрана?» «Да у него и нет собственной стражи», — проговорил княжич. Бессонов, находившийся рядом с ним, заявил. «Значит, с нами желает говорить не только князь». «А кто же еще?» — спросил Балаш. «Скоро узнаем». — Вообще, братцы, скажу я вам, мутное какое-то дело. Тайный гонец передает каждому из нас повеление прибыть сюда. Он не говорит, чью волю исполняет. Затем княжеч Дмитрий объезжает нас и отдает тот же наказ. Он опять-таки не сообщает, с кем и зачем у нас встреча у воробьиной и слободы. Княжеч прервал балаша. — Лукьян, помолчи. В это время конный отряд, который шел по берегу, остановился, потом рассредоточился на холмах. Продолжили путь лишь двое. Савельев приказал людям построиться в Шеренгу, благо место позволяло это сделать, и поехал навстречу всадникам. Сошлись они на возвышенности, недалеко от оврага, сходящего к реке. Князя Савельев узнал сразу. Тот неделю назад приезжал на подворье его отца, сначала поговорил с ним, потом попросил пригласить в залу большого дома сына. Дмитрий явился, отец ушел. Крылов поприветствовал княжича и по-хозяйски предложил ему присесть на лавку, убранную дорогой материей и стоявшую у стола, покрытого скатертью. «Дело такое, Дмитрий Владимирович, царю Ивану Васильевичу нужна особая дружина для выполнения различных заданий. Сам, разумеешь, такое дело может быть поручено только надежному человеку. Выбор пал на тебя. Согласен ли ты возглавить эту дружину?» — Коли это надо государю и народу русскому, то разве я могу отказаться? Такое дело будет сопряжено со смертельной опасностью, княжич. Это не преграда. — Хорошо. Тогда давай в пятницу встретимся у Воробьевой слободы и в версте от нее на высоком берегу Москвы-реки, за лесом, там, где холмы и спуск к реке, знаешь, что место? — Бывал там. — Ну и хорошо, встреча в полночь. «Вот ты сказал, что я должен возглавить дружину. А где она? Кто в нее входит? Или ее еще придется набирать?» «Ты знаешь кузнеца Кузьму Новика?» «Кто ж его здесь не знает? Знатный кузнец?» «Он в твоем отряде. С ним и приедешь на место встречи. Остальные дружинники подтянутся. Их имена тебе сообщит гонец дня через два». Княжечка кивнул. «Понял, а Крылов прервал Савельева». Все подробности, касающиеся отряда, узнаешь во время встречи. Ты, князь, сам там будешь? И я тоже. Это все, что я хотел сказать. Ясно. На встречу прибыть в боевых доспехах с оружием? Нет, в обычном платье, которое повседневно носишь. У меня всегда с собой сабля, времени спокойно. Тогда с саблей. И никому, даже отцу о нашем разговоре ни слова. Дело тайное, заявил князь и покинул дом. Потом отец подошел к сыну и спросил. «И что приближенному молодого царя нужно было от тебя? Извини, отец, я не могу говорить об этом. Значит, что-то серьезное. Ладно. Скажи, хоть ты договорился с Крыловым?» «Да». «А как же твоя невеста?» «А что, Ульяна, отец?» «Княжна Острова станет моей женой. Не помешают ли свадьбе твои дела с Крыловым?» «Того не ведаю, но свадьбе быть». Через день на подворье прибыл гонец. Со стороны могло показаться, что он не моет. Человек вручил Дмитрию свиток, ни на один вопрос не ответил и уехал. — Ни здрасте вам, ни до свидания. Княжич вскрыл свиток. Там был список дружинников и строжайший наказ держать их имена в секрете ото всех. Всадники встретились. Савельев кивнул крылову и сказал — «Приветствую тебя, князь, и твоего спутника!» Второй всадник встал сзади князя. Он не сбросил капюшон накидки, скрывающий лицо. Крылов ответил на приветствие, а его товарищ промолчал. «А что, Юрий Петрович, напарник твой не научен приветствовать людей?» Тот, наконец-то, сбросил капюшон и заявил. «Научен, княжич!» Савельев от изумления открыл рот. Перед ним был государь всея Руси Иван Васильевич, взошедший на трон два года назад. Сейчас ему было 19 лет, но он уже зарекомендовал себя властителем строгим, жестким, самостоятельным и справедливым, милостивым в отношении простого народа. Этот юноша успел получить имя Грозный и разогнать Боярскую думу. Он приказал казнить Андрея Шуйского, бросить его на растерзание в псарню, от него и сейчас веяло незаурядной силой. «Государь!» — только и произнес Савельев. Царь улыбнулся и сказал. «Научен. Просто я хотел приветствовать весь твой отряд». «Извиняй, государь». «За что? Ты сделал верное замечание. Дружина вся собралась?» Иван Грозный взял бразды правления в свои руки, отодвинул князя Крылова на второй план. «Да, государь». — Это именно те люди, которые были внесены в список? — Да, государь. — Хорошо, едем к ним. Царь погнал коня к месту сбора особой дружины. За ним поспешили Крылов и Савельев. Появление Ивана Васильевича произвело на ратников сильное впечатление. Они соскочили с коней, низко поклонились. Только здоровяк Осип Горбун... Словно забыл, что следует делать в подобных случаях. Он стоял, держал коня за узду и во все глаза смотрел на царя. — Что с тобой, ратник? — спросил у него Иван Васильевич. — Уж не столбняк ли тебя схватил? Горбун опомнился, низко поклонился. Иван Васильевич улыбнулся и сказал Савельеву. — Сажай всех на коней, так будет проще. — Слушаюсь, государь. Дружина вскочила на коней, царь объехал строй, повернулся к Крылову и спросил. «Ты уверен, князь, что это и есть нужные нам люди, лучшие воины на Москве?» «На Москве много достойных воинов. Каждый из них хорош по-своему, но для тех заданий, которые ты, государь, намереваешься давать отряду, эти ратники самые подходящие». Царь кивнул и сказал. «Вот и хорошо». «Надеюсь, ты не ошибся», — Иван Васильевич встал напротив отряда и проговорил. «Слушай меня, ратники, с этого момента все вы служите в особой дружине, которая будет выполнять мои личные распоряжения. Воевода и у вас назначается княжич Дмитрий Владимирович Савельев. Скажу сразу, задания будут непростыми. Вам часто придется действовать в тылу противника. Ваш начальник получит от меня грамоту». В ней будет сказано, что воеводы всех городов-крепостей должны беспрекословно отдавать отряду посильную помощь, выполнять указания княжича. «Предупреждаю, никто из вас не может попасть живым в руки ворога. Ни на Москве, ни в других местах ни один человек не должен знать, что вы ратники особой дружины. Служба вам предстоит тяжелая, опасная». «Коли кто сомневается в своих силах, то может отказаться, но прямо сейчас, в сию минуту при мне. Как только я уеду, это станет невозможным. Есть среди вас такие люди?» Отказников не оказалось. Да и терять ратникам, по большому счету, было нечего. Все, что могли, они уже потеряли во время страшного пожара, полыхнувшего два года назад. «Нынче вы встречались со мной», — продолжил царь. Но так постоянно быть не может, иначе тайная когда-нибудь станет явью. А это для вас смертельная опасность. Посему лично определять задачу я буду лишь в исключительных случаях. Гораздо чаще она будет доводиться до вас через князя Крылова или его доверенных людей. Далее. Все необходимое для выполнения заданий вы получите от князя. Как и каким образом... Это уже его забота. Но у вас будет оружие и доспехи не рядовых ратников, а вы вот средней руки. Вам выделят молодых сильных коней. Князь Крылов озаботится тем, чтобы вам дали землю на Москве, а дома себе построите сами, денег на то у вас хватит. Я назначаю каждому по 6 рублей в год. Ратники переглянулись. Это были большие деньги. Стрельцы, состоящие на государевой службе, получали почти в два раза меньше. Корова стоила 1 рубль, хороший конь — 5. За такие деньги можно было года за три не только поднять дом, но и обзавестись хозяйством. Вижу, не ожидали такой щедрости? «Честно говоря, нет, государь», — ответил за всех гордей Бессонов. «Надежным людям платить следует много. Я не буду скупиться, но и требовать с вас стану строго. А теперь, воины, к первому заданию». Вам известно, что ныне наибольший урон нам доставляет Казанское ханство. Наш военный поход, закончившийся в феврале, по сути, не дал ничего хорошего. Наше войско оказалось неготовым. Оттого набеги казанцев стали непрерывными. Сафагирей весьма усердствовал в этом. А после его смерти в марте месяце ханша Сююмбике продолжил враждовать с нами. В Казани есть наши люди, которые переправляют нам донесения о планах ханши. Они мало чем отличаются друг от друга. Разорять русские селения, уводить людей в полон и продавать их, как скот, тому должен и будет положен конец. Нам придется усмирить казанское ханство, освободить невольников и прекратить набеги. Но не сейчас. Нужно время. Требуется большая разведка и подготовка. Всем этим займусь я сам. Вам же предстоит убыть к границе с ханством к крепости Бабаев. Мне стало известно, что недалеко оттуда разбил стан Мурза Салман Захир. Этот любимчик Сафа Гиреи сейчас пользуется покровительством ханши. Он собирается в поход на наши земли. Небольшая рать, размещенная в крепости Бабаев, не в состоянии защитить деревни и села, стоящие по реке Колве. Это предстоит сделать вам. Да, против вас сотни воинов Мурзы Захира, но Он разделил свои силы на несколько отрядов. Общий, численный перевес, конечно, на стороне татар, но нато вы и особая дружина, чтобы побеждать такого противника. Нашествие Захира не является чем-то особым. Такие набеги казанцы совершают постоянно. Вам надо не только освободить невольников, которых отряды Захира успеют захватить. О защите их речи не идет. Вы не сможете действовать сразу в нескольких населенных пунктах. Но вот рубить татар по частям, мыслью в ваших силах, это надо сделать. Вам придется провести поиск стану Мурзы, уничтожить его отряды один за другим, освободить пленных, но главное взять Захира живым и доставить его сюда, на Москву, Задача сложная, но выполнимая. Это будет ваш первый опыт действий, по сути, в тылу ворога. Царь повернулся к Савельеву и продолжил. «Подробности похода ты, Дмитрий, обсудишь с князем Крыловым у него на подворье. Там же кони, доспехи, оружие для воинов отряда, запасы продуктов питания, чертежи местности у крепости Бабаев. Князь передаст тебе и мою грамоту». «Теперь задавайте вопросы, если они у вас есть». «Государь, а коли сложится так, что нам не удастся выполнить задание», — осведомился Савельев. Иван Васильевич ответил. «Особая дружина, княжич, создается вовсе не для того, чтобы терпеть поражение. Вы должны побеждать, стать смертным страхом для татар. Так что никаких не удастся. Должны смочь». «Доставка в Москву Мурзы Захира обязательно обязательна?» да. Коротко ответил царь. «Государь, мы с князем, конечно, обсудим задание, но одно дело говорить о чем-то на Москве и совсем другое действовать на месте. Верные слова, говоришь, княжеч, у тебя полная свобода в принятии решений и действий на месте, даже если они пойдут вразрез с планом, утвержденным на Москве». «Я понял». Царь взглянул на Ратников. «У вас, воины, есть вопросы?» Дружина промолчала. Вопросы у людей, разумеется, были, но озвучивать их самому государю не решался никто. «Добро, все разъезжаемся. Тебе, Дмитрий, завтра поутру после молитвы и трапезы быть на подворье князя, остальным ждать приказа своего воевода. Сказав это, Иван Грозный тронул коня, повернул его и поскакал к своей страже. «Завтра, Дмитрий». Проговорил князь и двинулся следом за царем. Савельев повернулся к воинам особой дружины. Что скажете, ребята? А что тут говорит, княжич? Отомстить казанцам за мучение людей православных за загрубленные семьи наш долг. Пойдем на Мурзу, возьмем его, проговорил Бессонов. Савельев обвел взглядом строй. Остальные. Идем, княжич. Ну и хорошо. Сейчас по парам, как приехали, уходите на Москву. Вскоре на берегу остались княжич и Гордей Бессонов вместо Новика. Этот человек имел большой боевой опыт, не раз участвовал в схватках с татарами, как казанскими, так и крымскими, нагайцами и черемисами. Как мыслишь, Гордей, под силу нам выполнить задание царя, спросил Савельев. «Это ты по Мурзе?» «Покуда у нас только одно задание», — Бессонов пожал плечами проговорил. «Коли нам придется биться с каждым отрядом Мурзы по отдельности, то вполне по силам. Если же случится схлестнуться со всей сотней разом, то лежать нам порубленными где-нибудь на лугу. В полон ведь никто из нас не сдастся. А как выманить из стана отряды Мурзы, сделать так, чтобы они попадались нам на зуб» По одному. Это будет видно только на месте, княжич. Сейчас о том говорить рано. Надо еще попасть к границе. А это путь долгий, 700 верст с гаком. Посему затребую князя пару тягловых лошадей. Поход наш продлится пару недель, никак не меньше. Хорошо, что напомнил. Да, надо небольшой обоз устроить. Пара телег нам вполне хватит. Ты будешь... «Первым моим помощником, всегда рядом со мной». Бессонов улыбнулся. «Как скажешь, княжич». Помявшись, Савельев спросил. «У тебя вся семья в пожаре погибла». «Нет», — ответил ратник и помрачнел. «В пожаре только дом сгорел. Жена Анфиса с двумя сыновьями и дочерью Ириной в Рязань к родственникам поехала. Игнату Ивласу 18 и шестнадцать лет было, воина уже, потому я отпустил». У самого дела на Москве были, да и не икшался я с Жениной роднёй. В общем, поехала семья с подарками, да не добралась. Как это? Объясню. За лесом у Лутонец нашли телегу. Рядом тело молодого парня. Ни лошади, ни скарбы там не было. Родня в Рязани ожидала приезда гостей, навстречу поехала. Там до да Лутонец недалече. Они нашли всё и узнали убитого. Это был Игнат. Извиняй, Гордей, и прими мои соболезнования, но как вышло, что убит был только один сын? Остальных, наверное, увели в полон. Татары? Кто ж их знает? Только вот нашим русским разбойникам, которых развелось весьма много, полоняне ни к чему. Лихие люди обыкновенно всех убивают, когда грабят. Им добро нужно, жратва. Так что мыслью татары это были» где теперь искать жену с сыном и дочерью. «Год прошел, как известия о них нет. Не ведаю, где искать. Бог милостив, может, и свидимся еще. Но все, княжеч, поехали, с севера тучи надвигаются, дождь будет, дорогу нижнюю развезет. Поехали». После утренней молитвы и трапезы Савельев отправился на подворье князя Крылова, которая находилась на Варварке. Там его ждали. Сторожа завидели княжича, открыли ворота, впустили гостя. К Дмитрию тут же подбежал мальчишка, сказал, что присмотрит за конем. Бородатый мужик вызвался проводить Савельева в хором и князя. В это время тот сам появился на верхнем крыльце и крикнул «Приветствую тебя, Дмитрий Владимирович!» «Доброго здравия тебе, Юрий Петрович! От меня и от отца!» «Благодарствую! Поначалу делом займемся, потом в горнице поговорим!» «Ты здесь хозяин!» Дмитрий передал коня мальчишке. Тот сбил соплю с красного курносового носа и повел его к чану с чистой колодезной водой. Красотой парень не отличался, но дело свое знал. Крылов предложил Дмитрию пройти в постройку рядом с конюшней. Там повсюду были разложены оружие и доспехи. «Вот, смотри и выбирай». Княжич отложил в сторону луки и топоры, которыми было удобно биться в конном бою. Каждый воин имел свои сабли и ножи, поэтому Савельев их не тронул. Он взял стрелы в колчанах, бердыши, копья. В ту же кучу отправились кольчуги, шлемы с сеткой бармицы, закрывающей шею, и многое другое, входящее в амуницию воина того времени. «Кони?» — спросил Савельев. «Будут, конечно. Своих передадите моим людям, которые приведут табун. Они будут в целости и сохранности. Запас еды?» «Я думал об этом. До Бабаева вам придется преодолеть около семисот верст. Если продвигаться весь день, останавливаясь на ночь, то это недели две, а то и больше. Провизии вам хватит». «Я хотел спросить тебя, князь, выделить еще ломовых лошадей с телегами?» «Это само собой. Не на себе же вы потащите провизию? Вот только возниц назначишь из своих людей». «Да, сделаю. Хорошо, теперь давай пройдем ко мне». Они поднялись на второй этаж большого каменного дома, весьма похожего на сказочный терем, с высокими ставнями, узорами вокруг окон, в которых были вставлены стекла, большая редкость на Москве в те времена. Горница была обставлена так, что напоминала приемную дворцовую залу. Князь опустился в деревянное кресло и предложил Савельеву сесть на короткую лавку, устланную ковром, меж ними стоял стол. «Теперь вот что, Дмитрий, на столе чертеж, на нем указан ваш самый удобный и безопасный путь. Продумывая его, я исходил из тех сведений, которые получил от наших людей в Казани и воевод приграничных крепостей. Вот город Бабаев, он совсем небольшой, рати там всего сотня, воеводой поставлен Тугин Ермолай Никитич, человек бывалый». Княжич склонился над чертежом и сказал, «Вижу довольно много сел и деревень вокруг этого Бабаева. Да, они есть, но тоже небольшие, самое крупное село Броды. В деревнях от десяти до двадцати дворов. Люди растят рожь, ячмень, промышляют рыболовством, охотой. Все, что могут продать, свозят в Бабаев. До сих пор татары обходили тот край стороной». Мыслю из-за губаринских болот, которые севернее крепости. «Вижу. Да и поселения там мелкие, в них не возьмешь хорошего ясыря. А вот Мурза Салман Захир решил разорить именно эти земли. Почему? Думаю, причина в том, что душонка у него трусливая, хоть он и желает выказать себя заправским полководцем». Но по каким поселениям Мурзана несет удар, мне сейчас неизвестно. Княжич взглянул на Крылова и предположил: Бабаев? Нет, туда он не сунется. У него сотни басурман. В крепости столько же наших воинов, но они за стенами. Всадники против них бессильны. Захир пойдет на мелкие деревни. Ведь ему что надо? Ни деньги, ни добро, а слава разорителя земли русской. У Мурзы Захира есть все, даже дворец в Крыму. Нет только воинских побед, а без них какой он, морза а так себе. Посему, скорее всего, сжечь будет. Хотя особо разгуляться ему его же десятники не дадут. Им-то как раз нужен ясырь. Невольников можно себе оставить или продать». Узнать бы заранее, на какие поселения пойдет Мурза. Было одно сообщение из Казани. Мурза готовил к нашествию две ладьи и струк. Значит, он двинется водным путем. Вверх по Волге к Колве. А вот куда он пойдет по этой реке? Возможно, вообще встанет на берегу Волги. Места для судов и шатров везде полно. Мурза может выбрать любые наши селения. «Колва, как видишь, извивается змеей. Она и вдоль губаринских болот течет, и у Бабаева, и по лесу. Именно на ее берегах расположено большинство сел и деревень». Но точно ли Мурза Захир намерен идти к Колве? Так было сказано в сообщении человека, служащего русскому царю. «Можно ему доверять?» «Княжич, этот вопрос не ко мне, а к царю-батюшке. Иван Васильевич ему доверяет». Савельев покачал головой. «Понятно. Теперь, Дмитрий, я напомню тебе слова государя. Ты с отрядом, несмотря ни на какие трудности, должен отыскать стан Захира. Не только порубить его отряды и освободить пленников, но и захватить Мурзу живьем. Это очень важно для Ивана Васильевича. «Прости, князь, я, наверное, лезу не в свое дело». Но уж больно интересно, зачем так нужен государю всея Руси какой-то Мурза, пусть даже и знатный, ведь таких вельмож в ханстве сотни. Ты забыл, что Захир, племянник крымского хана Сахад-Гирея? Нет, ну и что из этого, они там все родственники. Это так, однако Мурза Захир еще и единственный племянник прежнего хана, сын его сестры, умершие при родах, Который тот был весьма привязан. Более того, к нему благосклонен и султан Сулейман Великолепный. Казанский хан Сафагирей недавно умер. Его вдова Сьюембике сейчас правит Казанью от имени своего трехлетнего сына Утямыш гирея Не исключено, что султан блистательный Порте желает видеть на престоле того же Захира. Но. «Это не султану решать?» — возразил княжич. «У Османской империи огромное влияние на Крымское, Казанское и Астраханское ханство. Султан может заставить Люба уговорить Сюмбике объявить Салмана Захира опекуном у Тимыша. Так что этот Мурза очень важная фигура, хотя сомневаюсь, что он сам об этом догадывается. Захир молод, дерзок». Ему все прощается и разрешается. Он живет, как в сказке. И вот представь себе, княжич, что Мурза-Захир опрометчиво решает отправиться на набегом на русские земли и попадает к нам в плен. Султан и крымский хан в ярости. У Сиюмбике возникают сложности. Тут-то Иван Васильевич и выказывает готовность поменять неугодного ему Мурзу, скажем, Тысяч на десять, а то и больше наших невольников. Что произойдет? Не знаешь? Султан и крымский хан заставят Сюмбике отдать русских людей, томящихся в рабстве. Ханша вынуждена будет это сделать. Теперь ты уразумел, почему так важно, чтобы Мурза-Захир был привезен на Москву? Теперь уразумел, князь. Ну и славно. «Вина хорошего выпить не желаешь?» «Нет, князь, благодарствую». «Ты навести своих воинов, но особо не привлекай внимания соседей. Посмотри, что делают, чем занимаются. Это сделаю, но у меня вопрос». «Слушаю. Надо бы проверить, что представляет собой каждый воин, каков он в деле. Мне это надо знать, так как придется воевать вместе с ними. Неплохо было бы провести учение». «Князь улыбнулся. Это верная мысль». Когда ты желаешь начать учение? С завтрашнего дня. Хорошо, тогда объезжать ныне ратников не следует. Встретишься с ними в поле. Для учебных боев предлагаю село Красино. Это моя вотчина. Шесть верст от Москвы, озеро, лес, болото, река, большая поляна в лесу. То самое, что мне и надо. Значит, завтра в полдень в Красине. «Моя дворня доставит туда провизию, оружие и доспехи». Савельев выехал с подворья князя. Он решил, что всех ратников навещать действительно не стоит, но вот к Бессонову заехать надо. Гордей жил на окраине, в наскоро поставленной избе с одной комнатой с синями и клетью. Дмитрий застал его за починкой изгороди, поваленной утренним ветром, который прошел вдоль реки на рассвете. Завидев княжича, тот бросил работу. Савельев оглядел подворье. Небогато живешь, Гордей? Мне теперь большего не надо. Раньше у меня был хороший дом с просторной горницей, плодоносным садом, полной радости и счастья. Все это пропало. Сначала страшный случай на дороге, потом пожар. Я мог отстроить дом, соседи мои так и сделали, но не стал». Худо мне было бы в нем после того, что случилось. Устроился здесь? Ничего, царь обещал платить хорошие деньги. Поднимешь дом, сад посадишь, а там, глядишь, и красную девицу присмотришь. Так и вернется к тебе счастье. Тому не бывать, княжич, заявил Бессонов и покачал головой. Знал бы ты, как я люблю свою Анфису, Власа, Ирину, обожал Игната. Так не говорил бы о счастье». Оно вернется ко мне, если я вновь увижу родимых. Только вот надежды на это никакой. Как знать, Гордей, может, ты и увидишь их. Охоты за Мурзой за Хиром наша работа не закончится. Коли уж царь собрал особую дружину, то не на одно задание. Услышал бы Господь твои слова, княжич. А ты молись, он и услышит, и милостью тебя не обойдет. Да я молюсь. — Ну, что мы тут у плетня? Зайдешь в избу -то. Не терем, конечно, но все же какое-то пристанище. — Зайду. В комнате лишь стол до лавки. Одна из них стояла у печи, на ней без сонов спал. Завесы на окнах, на полу рогожа, образа в красном углу, горящая лампада. — Присаживайся на любую скамью, княжич, — предложил хозяин избы. — Хотя, погоди, я подотру, пыльно тут, а убирать некому. «Ничего и так пойдет», — Савельев перекрестился на образа и устроился на скамье. Бессонов выставил квас, братину с хлебным вином. Княжич выпил квасу, Гордей сделал пару глотков вина. По этому поводу Дмитрий ничего не сказал, да и как он мог возражать, не на службе. Они поговорили о жизни, о предстоящих делах... Княжич предупредил, что завтра всем ратникам следует быть у села Красино в отчине князя Крылова. «Почему именно там?» — спросил Бессонов. «Учения проводить будем. Проверим ратников, кто, что и как может. Ты сам так решил или подсказал кто?» «Решил сам, а место подсказал Крылов. Это верное решение, княжич». Да и просто размять воинов надо перед дальней дорогой, лучников попробовать по разным целям, учебные бои провести, подготовить людей, которые будут снимать посты противника, да и еще много чего. Туда же люди князя доставят доспехи и оружие, что я отобрал, у нас будет обоз. Обоз — это хорошо, но лишь в походе. Когда начнем действовать, он будет нам мешать посмотрим лошадей с телегами можно будет и спрятать от татар лихих людей спрятать можно а вот от хищников волков до медведей это вряд ли налетит стая серых и конец нашим лошадям в миг придет а охрану выставлять мы не сможем так как нет у нас на то людей я же сказал посмотрим может и оставим обоз в какой-нибудь деревне а путь наш уже определен. «Да». Княжич достал чертеж, расстелил на столе. Гордей довольно долго смотрел на него, потом сказал, Семсот верст с гаком выходит. В день с обозом, пусть и в две повозки, одолеем пятьдесят, никак не более. До темноты. Ночь — отдых. Где-то за пятнадцать дней управимся. Семсот это до границы». «До Бабаева будет ближе верст на 70-80». «Значит, придем на место раньше на один день. В Бабаев заходить будем?» «Покуда неизвестно. Но мыслью лишнее это. У Басурман могут быть свои люди в крепости. Если Мурза узнает о нас, то будет следить за всеми нашими перемещениями. Разведка у татар поставлена на должном уровне». «Это так», — согласился Бессонов. Княжич поднялся и проговорил... «Заночиться завтра после утренней трапезы подъезжай к моему подворью. Знаешь, где оно?» «Знаю». «Возьми с собой Кузьму Новика. Вместе и двинемся к Красину. Это шесть верст от окраины Москвы». «И о том знаю, был в Красине. Места, как и повсюду вокруг Москвы, лесные, озерные, с лугами и полями. Село довольно большое». Там есть где провести учения и утаить их от лишних глаз. Хорошее место, да и недалече. Ну да. Так жду завтра. Не сомневайся, коль доживу, обязательно буду. Что значит доживу, Гордей? А то, княжить что все мы под Богом ходим», — Бессонов перекрестился. Савельев поехал к себе. Ему еще предстоял разговор с невестой. Дмитрий уже был женат. Свадьбу сыграли еще до восшествия Ивана Васильевича на престол, когда княжичу исполнилось 17 лет. Жену свою Ксению он любил, она отвечала ему тем же. На подворье возвели второй большой дом для молодых. Но их совместная жизнь продлилась недолго, до страшного пожара 1547 года, когда вместе с домом сгорела и Ксения. В апреле полыхнули торговые ряды, Китай-города, гостиные дворы и Богоявленская обитель, много жилых домов у Кремля и Москвы-реки. Выгорела Яузная улица. Тот пожар удалось затушить, но он с еще большей силой повторился в конце июня. Загорелась Арбатская улица, храм Возрождения, Китай-город, Большой Посад и даже Кремль. Огонь добрался и до подворья князя Савельева. Все бросились тушить его дом, Ксения же оставалась во втором. Он тоже вспыхнул. Дмитрий бросился туда, покуда полами пожирала нижний этаж. Он нашел жену в горнице. Огонь туда не добрался, но жена лежала бездыханной на полу. Она задохнулась в дыму. Княжич похоронил горячо любимую жену, которая ждала ребенка. С тех пор прошло два года. Подворье сразу же было отстроено заново. Князь Савельев повелел поднять два дома, таких же, как и прежде. Дмитрий тогда спросил отца, зачем это надо, на что получил ответ, мол, не жить же тебе вдовцом, а мне внуков понять чуть хочется. В то время княжич и думать о второй женитьбе не желал, не мог забыть Ксению. Но время, как говорится, лечит, боль постепенно притупилась. А год назад отец познакомил его с 17-летней княжной, Ульяной Островой. Девушка была удивительно похожа на Ксению. Это и решило исход дела. Главы семейств договорились о свадьбе, назначили ее на ноябрь месяц, а в августе Дмитрий и Ульяна должны были обручиться. И вот теперь скорый отъезд княжича. Как объяснить отцу, Ульяне и ее родителям, что он должен уехать из Москвы на неопределенный срок? Ведь правду сказать он не мог. Сейчас, направляясь к подворью, Дмитрий ломал голову, что сказать Ульяне, дабы та не очень-то обиделась и поверила, что отъезд жениха необходим, а причина разлуки является не его тайной. Сын сразу же прошел к отцу. Князь Владимир Андреевич листал древние рукописи, которыми интересовался еще с юношеских лет. Завидев сына, он закрыл книгу, отодвинул на край стола. «Здравствуй, батюшка», — княжеча поклонился. «И тебе доброго здравия, сын. Ульяна с родителями когда должна подъехать? Ждем, скоро появятся, но нам надо будет сказать им, что помолвку придется отложить. Недавно был гонец из Кремля. Высочайшим повелением государь-всея Руси направляет тебя вторым воеводой в крепость Заозерск, это на границе с Казанским ханством». Как я понимаю, этот указ нужен для прикрытия твоих тайных дел, о которых нельзя знать даже мне. А как мы объясним это родителям Ульяны, Степану Гордеичу и Василисе Гавриловне, они ведь могут подумать, что я сам напросился. С родителями разговор буду вести я, объясню. А вот с Ульяной разбирайся сам. Но ведь повеление царя не нарушишь, придется смириться». Она девушка не только красивая, но и умная, как их поискать. Поймет. Тем более, что договоренность о вашем браке никто отменять не собирается. Все, сын. Во дворе шум, глянь, что там». Княжеч подошел к оконцу и произнес. «Князь Остров с женой и дочерью пожаловали. Ну так пойдем встречать дорогих гостей, будущих родственников». Узнав об отъезде суженного в дальние края на неопределенный срок, Ульяна опечалилась. Но, как и говорил князь Савельев, все поняла, даже поддержала Дмитрия добрым словом, обещала дождаться жениха, когда бы не закончилась его служба. Поутру княжич дождался Гордея Бессонова и Кузьму Новика. Они отправились к селу Красина. Шесть верст всадники на хороших конях преодолели быстро. Они объехали вотчину князя Крылова, встали перед полем, окруженным густым лесом. Слева шатер, рядом времянка из столбов, обитых досками. Крыша соломенная, посредине широкая дверь, в стенах небольшие окна. «С шатром понятно», — проговорил Бессонов, — «это для вельмож, а вот времянка, наверное, для нас, рядовых ратников». В шатре стол, лавки вокруг, солома на полу — Напротив входа широкая лавка, на одном конце которой сложены перина, подушка, стеганое одеяло, простыни. Во временке тоже стол, по бокам от него лавки, далее нары, шесть штук на двоих. В головах тоже постельные принадлежности, левый угол пока пуст, там будут храниться доспехи и оружие, пол земляной утоптанный. Сбоку от временки полейница березовых дров, рядом хворост, яма, рогатины с вертелом, там же чан, чугунки, ктелки, миски, ложки. Все это на подставке, на которой можно разделать мясо, рыбу, птицу. Однако князь Крылов позаботился о нашем пребывании здесь, сказал Бессонов, отошел левее и выкрикнул, «Да тут и родник, от него ручей идет по балке в лесу». Тут в версте река, туда течет, сказал Новик. Там берег пологий, как раз коней поить. Тут, из-за леса, подъехали из тома уваров и надежи дрозд. Прямой дорогой шли, осведомился княжич. Нет, обогнули село с Запада, были в дальнем лесу. Это зачем? Да так посмотрели, что залез. Самый обычный. Нет, княжич, это он. «Отсюда обычные, а внутри другой». «О чем ты говоришь, Истома?» Уваров улыбнулся и сказал. «На ближних к полю деревьях привязаны мешочки с песком. Одни ниже, другие выше». «Зачем нужны эти мешочки?» «Мыслю, это для нас, лучников», — ответил Дрозд. «Верно, как же я сам не догадался. Подъехали и остальные ратники особой дружины». «Будем обживать временку спросил Рябой. «Погоди», — сказал княжич, — «может, это не для нас». «А для кого же?» «Подъедет князь, узнаем». Крылов прибыл точно в полдень, когда солнце встало в зенит. Он приветствовал Савельева, отдал ему царскую грамоту и приказал построить дружину, что и было выполнено. Князь Крылов объехал строй ратников, поздоровался с ними, после чего сказал, «Это и есть место для учебных занятий. Вы и сами это уже поняли». «Поняли, даже мешки для стрелков видели», — проговорил Уваров. «Вы и в лесу уже были», — спросил князь. «Оттуда и заехали. Ну что ж, коли видели, то знайте, что придется пострелять. Как же нам без этого?» На луг выехала лошадь с телегой и возницей, угрюмым мужиком лет под сорок. За телегой держались два всадника татарина. «А это что еще за дела?» — буркнул Савельев. Князь посмотрел на него и спросил, «Ты это о татарах?» «О них? Зачем они здесь?» «Это твои проводники и переводчики, кстати, превосходные разведчики». Крылов махнул рукой татарам, они подъехали к нему, спешились, и он представил их. «Анвар Баймак и Льдус Агиш оба с достоинством кивнули». «А это ваш начальник, княжич Савельев Дмитрий Владимирович». Баймак и Агиш поклонились, прижав правые руки к груди. Ну, а с ратниками, княж, их познакомишь ты. Но во Времянке места хватает только для отряда. Татарам не нужна Времянка, они предпочитают отдыхать на улице. И в дождь, и в дождь. Откуда они, из Казани? Нет, Касимовские, но бывали и в Казани. Знают места у крепости Бабаев, селения на реке Колве и Губаринские болота. По ним тоже царь решение принимал. По всему отряду решения принимал только Иван Васильевич. Я лишь исполняю его приказ. Если так, то эти татары действительно достойные воины. Что сейчас? Молитва в телеге Киот. Вели установить его во временки Там же оружие. В корзине куры, караваи, овощи, коренья, рыба, пироги, квас. Как от обеда идти начнем проверку ратников. Савельев взглянул на Крылова и спросил... Ты, князь, каждый день будешь с нами? Нет, только нынче. Да и вы тут не на привязи. Государь разрешил вам выезжать отсюда, только не всем скопом, а половиной дружины, не более. И то дело, и на том ему спасибо. Передашь, как приедет проводить вас? Он сам приедет. Да. После обеда в первую голову проверку прошли служивые татары. Княжеча отправил их в обход луга к реке, Оттуда они должны были скрытно достичь возвышенной площадки у шатра и времянки. Это заняло часа два. Все видели, как Баймак и Агиш ушли к лесу. Там они разошлись с сожений на десять и исчезли. Княжич внимательно смотрел на луг, но видел лишь колыхание травы от слабого ветра. Он и вся дружина изрядно удивились, когда татары появились из травы прямо перед ними». Затем был сабельный бой, дружина разделилась поровну. Поначалу одна группа атаковала другую, а та отбивалась, потом наоборот. «Весьма неплохо», — заявил князь Крылов. Солнце близилось к закату, когда в дело вступили лучники. Они встали с сажениях в 60 от мешочков с песком, подняли луки, натянули тетивы и посыпали стрелы одну за другой — В лес за несколько минут ушло более 40 стрел, и все они до единой пробили мешочки. Не осталось ни одной непораженной цели. «Славные ратники!» — только и проговорил Крылов. Все вернулись к шатру и времянке. Там Крылов заметил на руке Осипа Горбуна шестопер, так называлось боевое оружие раздробляющего действия, булаваж с шипами и перьями. «А это что, ратник?» «Так, из дома захватил. В ближней сваре весьма полезное оружие, перья крепкие, любой шлем, а с ним башку басурманина проломят на раз». Князь ненадолго задумался, потом приказал. «Осип, а ну-ка иди к березам». Горбун удивился, но повиновался, подошел к лесу. Рядом с ним встали ратники и Дмитрий, не понимающие замысла князя. А тот оказался прост. «Положи на землю оружие, Осип!» — распорядился Крылов. Горбун исполнил и этот приказ, недоуменно поглядывая то на князя, то на ратников. «А теперь представь, что в бою татары обезоружили тебя!» Горбун усмехнулся и заявил. «Это невозможно, князь! Я сказал, тебя обезоружили, и ты загнан в лес. Впереди вороги!» «У тебя нет даже ножа. А что будешь делать?» «Мне говорить или показывать?» — спокойно спросил Горбун. «Показывай», — велел князь. Тогда ладно». Горбун резко повернулся, легко выдернул из земли молодую березу. «А ну, держись, басарамане!» — выкрикнул он. Перехватил березу за середину ствола и стал вращать ею, как булавой. «Все, хватит!» — крикнул Крылов. Горбун отбросил березу и сказал, «Вот как-то так, князь, я положил бы татар и взял бы их оружие, но ты даешь. Это сколько же в тебе силы? Хватает, князь, твоя правда. А коли татары окружили бы тебя в поле? Да все одно вывернулся бы. Нет, отвечай, что делал бы в таком случае?» Горбун вздохнул и заявил, «Что-что? Дал бы в морду ближнему татарину, забрал бы его саблю, дорубил бы ворога». Князь протер рукавом рубахи вспотевший лоб и сказал, «Я доволен. О чем сообщу государю?» «Ты, Дмитрий Владимирович, командуй тут. Трапезничайте, устраивайтесь, отдыхайте. Половину ратников можешь послать на Москву. Сам решишь поехать, оставив за себя начальника». «Коли что, потребуется посылай одного из служивых татар в село к Назарию Ушакову. Тот быстро найдет меня, либо сам поможет. Он староста на селе, татары его знают, он их. Староста знает и о моей дружине?» «Нет. Лишь о том, что я здесь устроил забаву для своих товарищей, для потихи привел дружину. А коли он или кто из местных заявится сюда, сюда никто не заявится. Вот хорошо». «Ну, тогда до свидания, княжич!» «До свидания, Юрий Петрович!» Князь убыл, ратники занялись обустройством. Позже были подогнаны верховые кони и тегловые лошади с телегами, наполненными провиантом. А через две недели, как стемнело, в лагерь приехал сам государь всея Руси. Он поговорил с княжичем, и отдал приказ на выход особой дружины в район крепости Бабаев. Так вот и началась боевая служба ратников княжича Дмитрия Владимировича Савельева.